Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял бюстик из итальянского алебастра, софокла или эсхила. Почтенный трагик. От сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперед, а потом свергнулся с этажерки и разбился в дребезги. «Третья глупость, Александр», – сказал Петр Иванович, поднимая черепки. «А это пятьдесят рублей стоит. Я заплачу, дядюшка! О, я заплачу!»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 На щеках не остыл румянец, не пропала свежесть, признаки здоровья. Кто бы не истощенной рукой повел по пути жизни прекрасную подругу, а принес бы ей в дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить ее чувства, когда права природы... Довольно. То из за таких молодцов, как ты. Если бы мы жили среди полей и лесов дремучих, так...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 Говорят, все важно. Так вот уж и не любовь. Дружба. А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы, обстоятельства, одна судьба. Вот и живут вместе. А нет этого, так и расходятся. Любят других. Иной прежде, другой после. Это называется изменой. А живущие вместе живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой любви.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 «Ну, размышления, если хочешь. А если она влюбится в кого-нибудь?» «До этого не надо допускать. А если бы случился такой грех, так можно поискуснее расхолодить. Будто это можно. Разве в вашей власти?» «Весьма». «Этак бы делали все обмантые мужья», — сказал Александр, — «если был способ». «Не все мужья одинаковые, мой милый. Одни очень равнодушны к своим женам, не обращают внимания на то, что делается вокруг них».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 как скоро совсем придашься сладостной неге.